Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестким врагом. Горе сотней своих разновидностей задевает все стороны жизни – физическую, моральную, духовную, и люди на это реагируют по-разному. Одни сохраняют горькую улыбку, другие ожесточаются, иные становятся угрюмыми или безразлично покорными, на лицах многих отражается боль, которую ни время, ни люди не могут стереть». Дорогой друг, если вы проходите через испытания, это слово сегодня для вас. Я не знаю ни обстоятельств в вашей жизни, ни сущности вашего страдания, ни ваших личных убеждений, но зная, что вы страдаете, я чувствую себя вблизи вас. Я не буду вам себя навязывать, я только попытаюсь указать вам путь, который приведет вас к свету, где вы ясно увидите причины и последствия наших страданий в Божьем плане. Каждому человеку положено страдать, хотя вам кажется сейчас, что никто еще не прошел через такое тяжкое испытание. Вы думаете о вашем разрушенном счастье, о разрушенных планах, но то, что мы называем счастьем в действительности, это только иллюзия. Может быть, вы считали себя материально обеспеченным, имели хорошую работу, и вдруг вы все это потеряли, и теперь боретесь с непредвиденными обстоятельствами и затруднениями. Или болезнь отняла ваше здоровье и поставила вас в зависимость от других? Вы рассчитывали иметь счастье на земле, потому что в вашей семье было любящее сердце, которое о вас заботилось, но могила отняла его у вас? Или драма разрушила ваше семейное счастье? Вы хотели продолжать жить в детях? Для них вы собирали богатства, строили планы? Вы хотели им дать то, что ваши родители не могли дать вам? Но ваш Сын ушел от вас, став неблагодарным и нечувствительным к вашим желаниям и планам. Он сделался чужим для вас или, быть может, даже опозорил ваше имя. Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы и против Бога, но возмущение против Бога ничего не изменит. То испытание, через которое вы проходите, не есть истинная причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив, потому что он всегда ищет счастье. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что он несчастлив. Ему хотелось бы иметь всю Вселенную. Человек — это сосуд, созданный для того, чтобы его наполнить. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же его найти? Даже Вселенная и все, что она содержит, приходящее, непостоянно, в этот мир человек ничего с собой не принес и он ничего с собой не унесет. Однако он не был создан для того, чтобы страдать. Он сам это чувствует, и в поисках радости, полноты счастья он готов даже погрузиться в грязь для мимолетного наслаждения. Человек должен понять, что его счастье не зависит от хороших или неблагоприятных обстоятельств, оно зависит прежде всего от состояния его души. Богач может быть несчастлив со всем своим богатством, тогда как бедняк поет от счастья при всей своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, а больной утешает и укрепляет здоровых. Счастье не в обстоятельствах и не в людях, счастье в Боге, и оно зависит от нашего отношения к Нему. Если человек живет далеко от Бога, у него нет мира в душе». Когда он богат, он желает иметь больше, когда он окружен любовью, он боится потерять тех, кого он любит или же желает иметь новых друзей. Когда он здоров, он не ценит своего преимущества перед больными. И вот его постигает горе. Так как он не испытывал настоящей радости, когда всего у него было в изобилии, ему необходимо теперь пройти через школу испытания. Только школа страданий может научить его ценить Божью любовь и его благословение. Ему нужно понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа. Когда смерть отнимает у него дорогое ему существо, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким, потому что не имеет духовной поддержки. Если бы он знал Бога, он не почувствовал бы себя одиноким в своем горе и понял бы, что для Бога и для человека, верующего, все живы. Только общение с Богом научило бы его подчиняться божественной воле и искать во Иисусе силу, которая излечивает душевные раны. Человек живет без Бога. Он не приготовился к его посещению, и так как Господь не навязывал своего присутствия, не предъявлял ему свои права на него, так как он давал ему известную свободу, человек вообразил, что он сам себе хозяин. И вот теперь, когда у этого человека господин его, отнимает то, что принадлежит ему, этому господину, этот человек протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, и поэтому теперь и страдать ему приходится без него. Неужели Бог этого хочет? Конечно же, нет. Он только хочет, чтобы мы поняли свою зависимость от Него. Главная причина наших тяжелых переживаний в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога – вот что делает горе трагическим. Бог выше горя. Он господствует над Ним, Он изменяет обстоятельства и наказывает как отец, а не как враг. Горе – это только экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать, быть судьей, вместо того, чтобы быть подсудимым. Горе, посылаемое нам, всегда имеет цель. И эта цель направить наши мысли и наше сердце к духовной действительности. Бог хочет дать нам понять, что Он один всегда пребывает и что только духовная действительность вечна. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы сами познали Его. Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет, как будто бы Бог не пришел на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях. И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 Вы нуждаетесь в Нем, в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшем для вашего оправдания. Вы нуждаетесь во Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только один Христос способен заполнить пустоту вашего сердца своим чудным присутствием. Разве вы не слышите в этот момент Его голос? «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Записано в Евангелии от Матфея в 11 главе, стихи с 28 по 30. Бог исполняет все свои обещания. В нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа, и тогда ваше горе... Примет совсем другую форму. В вашем горе вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господня, его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Когда страдание принимается в Божьем свете, оно не замедлит принести для тех, кто проходит через эти страдания, истинный плод праведности. И тогда слова апостола Павла станут вашими. «И если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен»